являются его хаотичность и порочность. Я могу рассчитывать только на то, что Новый год принесет нам конфликты и несчастья, вследствие коих имена, никому неведомых прежде стран и людей, станут известными всем и каждому, что он породит бациллой и вирусы, которые спустя ровно год окажутся подобно герпесу у всех на устах, а также приблизит новые катастрофы и бедствия, кое позволит процвести уже в 90-х. Только еще начинающим специалистам по борьбе с последствиями тяжелых утрат и лишений, короче говоря, будущее по-прежнему будет сильно нас удивлять. Если в мире и в человеческой расе есть что-нибудь замечательное, если есть во всей Вселенной хоть что-то удивительное и необычайное, то сводится оно к следующему факту. Мы находим существование замечательным, удивительным и необычайным, несмотря на то, что оно — единственное известное нам состояние. Позвольте объясниться. Допустим, вы растите ребенка таким образом, что все вокруг него раздеваются в столовой догола, распихивают в кухне по карманам ягоды и прочие мягкие плоды, облизывают стены гостиной, а, залезая под душ, подпрыгивают вверх-вниз и выкрикивают слово «ЙОПАРАСАТЕ». Ну так вот, названный ребенок вырастет, не усматривая в таких поступках ничего странного, и не будет усматривать до тех пор, разумеется, пока не узнает, что в других семьях они нормы не составляют так и мы в повседневной нашей жизни принимаем то, что имеем, за данность. Если же дело доходит до того, что Дуглас Адамс столь справедливо назвал жизнью, Вселенной и всем остальным, мы только и умеем что? Пугаться да изумляться. Если бы мы оказались вдруг в космосе, в котором все устроено иначе, наше изумление еще можно было бы назвать вполне понятным. Но ведь все, что мы имеем и имели когда-либо, это раз и навсегда заданное состояние вещей, которое Витгенштейн именовал, когда ему удавалось немного успокоиться, фактом. Никаких иных возможностей нам отроду не представлялось. И тем не менее мы находим поразительным, как если бы только что заявились все мир из системы «Зегрон-5», где и время течет в другую сторону, и о дорожных пробках никто слыхом не слыхивал, и материю можно создавать одним лишь усилием мысли. Существование музыки нас изумляют и орхидеи, которые, чтобы привлечь к себе мух, источают запах тухлого мяса, и овцы, которые каждую весну производят на свет резвых ягняток. Почему нас так ошарашивает это положение вещей, если никакого другого мы знать не знаем и ведать не ведаем, почему мы уподобляемся Алисе Ноэля Кауарда, которая, понаблюдав за резвившимися на выпасе с котами, заметила, все это можно было организовать и получше. Способность представлять себе другие миры и Вселенные лежит за пределами нашего опыта. Способность же вопрошать Бога о том, почему он так жесток и поверхностен, равно как и ощущение, что мы можем обогатить наши жизни всего лишь взяв палку и заострив ее с одного конца, не дожидаясь, когда эволюция оснастит нас рогами, когтями или дикообразными иглами. Все эти качества образуют основу каждого предпринимаемого нами усилия по усовершенствованию природы,